Глава седьмая. Утро. Заметить не успела, когда уснула, сидя за столом. Покрывала, укрывала меня по плечи. Я сделала судорожный вдох. Ноющая боль во всем теле заставила ойкнуть. Затекшая спина покалывала в нескольких местах, когда я предприняла безуспешную попытку встать. Вот это да, удивилась я, отталкивая подальше виновницу произошедшего. Найденная мной книга Северных сокровищ так сильно меня увлекла, что я потеряла счет времени. Читала, читала, читала, а когда дошла до путешествия в подземные пещеры близ ледника, то наверняка уснула, потому что продолжение напрочь стерлось из памяти. Дряхлая книга с порванным переплетом смотрела на меня со стола, будто усмехалась, а я только сейчас поняла, что сдвинутый на край тарелки исчезли И на их месте стоял кувшин и стакан. Привстала, потянувшись над столешницей, "О, молоко!" мысленно облизнулась, прежде чем приступить к действию. Налила и отпила сразу треть. Ещё тёплое. Да и камин заново разожгли. Вот только лорда Стрикленда нигде не наблюдалось. Похоже, он уже ушёл, а судя по кровати, аккуратно заправленной простынкой, мне и вовсе поначалу показалось, что наша вчерашняя встреча привиделась, но нет. Дублёный плащ сейчас был аккуратно сложен, а не лежал на кушетке, да и покрывало отсутствовало. Значит, не показалось. Тихий стук в дверь застал меня врасплох. Понятия не имею, как я сейчас выгляжу. Протёрла рукой губы, чтобы стереть молочные усы, и только после этого ответила: «Войдите». Леди в коридоре показалась служанка в белом передничке. Ваш муж просил разбудить вас. Он еще не Начала было я, вот только запнулась на полуфразе. И правда, зачем я оправдываюсь? Ведь какие-то сутки спустя я стану его женой. Спасибо, я сейчас спущусь. Служанка смущенно кивнула и поспешила закрыть дверь. А я с интересом посмотрела на книгу и стакан молока. Воровать невероятно гнусное занятие. Но мне вдруг очень захотелось узнать продолжение истории. Как поведет себя первооткрыватель Савор, когда найдет эти пещеры? Утолив жажду еще несколькими глотками и снова утерев губы ладонью, я поспешила за дубленным плащом. Не забыла прихватить с собой и книгу, в надежде купить ее у владельца таверны. Едва я вышла из комнаты, первым делом мне встретились двое караульных, стоящих у дверей в гостевую спальню. Виду не подала, но была приятно удивлена. Не ожидала, что моя безопасность настолько беспокоит лорда Девяти Огней. А когда спустилась в зал, то встретила, как будто целый взвод. Правда, половина рыцарей сейчас завтракала и сидела за столами. Там же я обнаружила недовольную Глорию, сидящую рядом с Бодриком. Тот что-то усердно рассказывал даме во время утренней трапезы. Увы, она явно была этому не рада. Элия выкрикнула подруга едва меня завидев. Добавлять к сказанному рвущейся упрек она не стала. Кругом было слишком много людей, это между собой мы могли посмеиваться друг над другом, но только не в присутствии сразу стольких свидетелей. Я прошла к ней и только сейчас заметила сидящего в одиночку за отдельным столом лорда Стрикленда. Ох, как мне поступить? Сесть рядом с ним, согласно этикету? или же осчастливить Глорию. Чопорно ей кивнула, давая понять, будто связано по рукам и ногам формальными обязанностями. Прошла дальше и попыталась сесть рядом с лордом. Правда, острая боль в спине заставила меня наклониться чуть вперед и схватиться за стол. Лестер, надо отдать ему должное, ловко очутился подле меня, чтобы поддержать за локоть, хотя и выглядел от этого совсем уж недовольно. Элия, Изумилась вдруг Глория, глядя на меня таким осуждающим взглядом. Да, я уснула за столом, спина затекла, поспешила оправдаться я. Звучало неубедительно, наверное, потому что серьезный взгляд Вдовы явно намекал на это. Тебе следовало самой спать в кровати, тихонько шепнул Лестер, чем немало удивил. Я попросту не ожидала от него так-то. Он, оказывается, умел еще и шептать, а не только зычно отдавать приказы. По неведомой причине щеки мои слегка порозовели, когда я поняла, насколько эта черта мне в нем понравилась. <кười> <кười> Бодрик истосковался по всеобщему вниманию. Так на чем мы остановились? А я вдруг вспомнила о книге, и решила попытать счастье. Ах, да! чересчур громко выпалила я. Не могли бы вы мне помочь в одном щекотливом деле? Брови Лестера удивлённо приподнялись. Книга, указала я взглядом на виновницу неловкой ситуации. Я вчера зачиталась и никак не хочу с ней расставаться. Нельзя ли её купить? Ну вот, начинается, проворчал оруженосец лорда. Ничуть его не поняла, но тон был довольно оскорбителен. Жених отвечать не спешил. Он медленно перехватил у меня дряхлый приключенческий роман и недовольно выдохнул, прочитав название: "Северные сокровища". "Это многотомник", поделился знаниями лорд. "Полное собрание Савора имеется в библиотеке Клавренс Холла". "Вот и отлично". Я с небольшим смущением положила возвращенную книгу и наконец села за стол. Тотчас к нам подбежала служанка, поставив подле меня миску с кашей издобные булочки на тарелочке. Я же просил что-нибудь поезысканей для леди. Бросил острый взгляд на подавальщицу Лорд Стрикленд. «Все хорошо, заверила его я. К тому же, я почти не голодна. Вторую часть можно было не добавлять. Вот только аппетита сие Варева у меня точно не вызывало, поэтому мой блеф быстро бы разоблачили. Если можно, мне просто стакан молока. Хорошо подавальщица сделала неуклюжий жест, похожий на Книксон. Я улыбнулась в ответ. Помнится, кто-то говорил, что мы спешим вернуться. Очередная намекающая реплика за авторством одного Светлановосова хама. «Вашим языком в пору улицы мисти, не осталось в долгу леди Глория. С разных сторон послышались приглушенные хмыки, я тоже не удержалась от улыбки. А вы читали Савора попыталась я завязать разговор. Да, скупо ответил жених, был вынужден. Отец привязывал его к стулу и не выпускал из комнаты, пока не услышит подробного пересказа. Щел своим долгом рассказать нам о детстве Лестера Бодрик Руже. Но тебе-то об этом откуда знать? послышался из зала. Так мы ж с ним начал было оруженосец. Вот только лорд его прервал резким: "Рик, кончай языкатить!» Громко вздохнув, оруженосец умолк. Как назло мне было до жути интересно услышать продолжение его рассказа, и в этот раз я ничуть не возражала против настолько полезного изъяна повесы из девяти огней. Правда, тема разговора была довольно грустной. Привязывать к стулу это что за метод воспитания такой? Мысленно ужаснулась. Хорошо, что лорд Стриклент жив здоров и сидит передо мной, такой высокий и сильный. Щеки мои против воли запылали. Повезло, служанка вовремя подоспела и отвлекла внимание на себя. Вот ваше молоко. Благодарю, улыбнулась ей. Девушка опять смущенно присела в поклоне, прежде чем удалиться. Неужели нам тоже придется так расшаркиваться? Тихонько проворчал Бодрик. Пять кругов вокруг здания Рик, приказал оруженосцу лорд Стрикленд, сверкая острым как лезвие бритвы взглядом. А я все никак не могла понять, почему этот друже ведет себя столь фамильярно с господином. Может быть, они друзья, как мы с Лори? Стоило мне ненадолго задуматься, как Бодрик нас покинул. Тихонькие смешки и улюлюканье вернули меня из мыслей. Ставлю на то, что он упадет мордой в грязь на третьем круге, предложил один смелый рыцарь. Жаль, я его не видела. Вся их дружная компания сейчас сидела за моей спиной. Тебе следует поесть, неодобрительная интонация зазвучала в голосе лорда. Следующая остановка будет уже под вечер, когда мы прибудем в Клавер. Так быстро? удивилась я. Нет. Я недоуменно уставилась на лестера. Жених надменно вздохнул, прежде чем пояснить. Клавер, город третьего огня, расположенный на берегу Клаа, а -Холл — крепость близ ледника. Чтобы поскорее прибыть туда, нам придется пересечь озеро на лодках. Поэтому я был против такого увесистого багажа. Лорд повернул голову и посмотрел в сторону выхода из зала. Я удивленно уставилась вначале на него, Затем обернулась Глории. Она согласно качнула головой. А как же озеро очень глубокое. Тонкая налить, не держит даже человека, поэтому мы пересекаем его на остроносых лодках, обшитых в носовой части крепким металлом. Я похлопала глазами, изумляясь все сильнее. Неужели судьба решила меня закинуть на край света? Там живут люди? Вырвалось против воли, но как в такую суровую погоду? Зря я это сказала, Лестер, умстрик клиент, поджал губы и словно отгородился от меня, а заодно и от всего мира. Отвечать он не стал. скрестил руки на груди и очень уж выразительно посмотрел на тарелку с булочками. Пришлось молча подчиниться его воле. Стакан молока действительно не еда, а лишь легкий перекус. Остатки второй булочки я жевала через не могу. Однако, сделав над собой усилие, доела, памятуя о принципиальной позиции будущего муженька. Иначе стоит мне в очередной раз заикнуться о голоде, думаю, получу очередную неласковую отповедь, едва карету остановят против моего желания. Выходили из с тавернными вместе с Глорией. Книгу, которая мне так понравилась, лорд, к сожалению, покупать не стал. Видно, тема книг ему не нравилась. Зарубила на свою, больше не беспокоит лорда по этому поводу. Морозный воздух обдал с ног до головы, заставив поежиться. и едва мы с Фрейлиной на секундочку остановились выйдя с тепла на холод. Жених следовал за нами, и снова он натянул на голову капюшон, на мою голову, но в этот раз не проронил ни слова. Хрю, услышала я поряся чевиск, и еще более раздирающие хрю. Помимо провианта мы купили двух ряков в племенной фонд и несколько поросят из молодняка. Услышала я пояснение, которого не требовала. Как раз в этот самый миг мимо нас по белой порошице пробежал юркий чумазый поросенок. Следом за ним спешили сразу трое. "Простите, лорд!" Один из погони остановился, и снял шапку. "Мы сейчас же его поймаем". "Хорошо", согласился Алестер. Его грозный голос заставил мужчину средних лет скривиться и вздрогнуть. Или это от холода? Немедля больше третий преследователь присоединился к компании по поимке мелкого непоседы. Хрюх-хрюх-хрю. -хрю -хрю Недовольный поросенок бегал по двору туда-сюда. Но вот Бодрик показался из-за поворота, отвлекая наше внимание. Веселый, разгоряченный утренней пробежкой Он был легко одет и будто получал удовольствие от наказания, ведь лицо его улыбалось. В три прыжка ловкий оруженосец настиг порося и подхватил его на руки, стиснул. Держи, весело крикнул он одному из загонщиков. «Свяжите его покрепче, чтобы не убежал от нас из повозки». Угу, промычал мужчина плотной комплекции, совсем запыхавшись. Мистер Недовольно проронила Глория. Вы ведь грязный и теперь воняете. О! -о, -о Бодрик словно только сейчас заметил грязь на рубашке. Маленький некотник испачкал авца, пока брекался в его крепких объятиях. Решено. С дамами поеду я, а ты возьмёшь Акзара. Приказал Лестер голосом не возражений. Есть. Бодрик ещё больше повеселел. И почему меня не отпускало ощущение, что он этого и добивался? Не окажете ли вы, леди Глория честь и не поедете ли со мной рядом? Пока бегал мимо конюшен, я нашел очень хорошую кобылку. Нам как раз такая нужна в племенной фонд. Хитрый взгляд в сторону лорда. Ну точно. Они во что-то играли друг с другом, а я никак не могла понять, во что именно. Глория вопросительно уставилась вначале на меня, затем на лорда Стрекленда. Я пожала плечами, а он предоставил ей выбор. Как решит леди? Что ж. Ладно, согласилась она, однако не удержалась от укола. Какую-то несчастную книгу купить вы не согласились, рассказав не былицу про несчастливое детство, а как целую кобылу. Глория не позволила я ей продолжить скривилась, так как не любила пользоваться своими полномочиями. Книга мне не важна, тем более целые собрание есть в библиотеке. Не сказав ни слова, лорд развернулся к нам спиной и мигом вошел обратно в таверну. Вся наша дружная компания уставилась на дверь, а Руже довольно хмыкнул: "Надо поучиться вашим женским штучкам". "Что?" удивились мы обе. Никто не мог найти управу на нашего лорда, даже его покойная жена. Сказав это, оруженосец резко умолк. Более того, он отвернулся, а заодно ускорился до следующего угла. Мне осталось два круга наказания, бросил он, убегая от нас и от разговора. Вот только мне было не до того. Получается, лорд Стриклин вдовец. И почему я об этом не знала? Упрекнула саму себя я, а моя подруга поддакнула: "Я тоже". Еще секунда, и лорд Стриклинт вновь присоединился к нам. В его руках покоилась целая стопка книг все истории про совора, которые имелись в этой таверне. Буркнул он, вручая их мне. Хотела я того или нет, но мне пришлось подставить руки. Глория торжествующе ухмыльнулась, а заодно помогла облегчить ношу. Донесу до кареты, пояснила она. Я смущенно кивнула, ощутив легкий укол ревности. Почему, когда просила именно я, лорд лишь отмахнулся, но стоило Глории упрекнуть его, как он тут же побежал исполнять, как бы восстанавливая задетую честь и достоинство. Прогнала обидные мысли и приязненно ей улыбнулась. Но следующих слов, сказанных на ушко Фрейлиной, я попросту не ожидала. Так, у вас что-то было ночью? Я закашлялась, точнее, поперхнулась, задохнулась от возмущения, ведь холодный воздух сжал глотку неприятным спазмом. "Читала", выкрикнула я. «Причем всю ночь, а уснула под утро". "Ладно, ладно", тихонько попросила подруга. "Только не кричи. Ты и сама создала двусмысленную ситуацию своим утренним поведением". Подумаешь, спину прихватила. Могла бы и не охать столь театрально. Я? Да, честно призналась она. Выглядела так, будто ты намеренно привлекала к себе внимание. Прости. Вот уж нет, ворчливо ответила ей я. Было больно, и так неожиданно, что я не сумела сохранить контроль. Хорошо. Мне ты можешь не объяснять, но похабные смешки рыцарей не добавят тебе чести когда попал за уши. И ты им всячески способствуешь, упрекнула я ее в ответ. Возмущение мое росло с каждой секундой. Повезло, что возница вовремя подал карету. Тихое ржание отвлекло от неприятных мыслей. Ты будешь ехать вместе с ним. Вновь вернула мои мысли в прежнее русло, Глория, «Вдвоем, понимаешь? Тогда зачем ты согласилась ехать верхом? чтобы оставить тебе побольше места, если ты захочешь улечься. Из-за спины и только поэтому. Я хитро уставилась на подругу и не сдержала улыбки. Ойли. Ладно, смутилась она. Я его боюсь. Точнее, он меня угнетает, так скажем. А вот это уже больше похоже на правду. Мы обе вздохнули. Мадам Мужчина в ливрее и дублёном плаще подал руку, а взамен получил половину стопки книг. Разместите в карете, скомандовала Фрейлина, после чего забрала у меня другую половину и вручила её недоуменному слуге, и это тоже. Чудом удержалась от смешка. Глория никогда не терялась и умело управляла людьми в любой ситуации, будь это просто слуги или же аристократы на балу. "Но если лорд Стриклент вызвал в ней такие чувства, что же должна испытывать я?" обернулась в его сторону и с удивлением поняла, прежнее чувство страха слегка развеялось. "Но думаю, это до поры до времени, пока Лестер не проявит свою жестокость во всей красе, или пока я не узнаю, почему его прозвали лордом тираном."